Орешник Орешник тебя отрешает от дня, И солнце ложатся с со опушки, То решкой на плотное тление пня, То мутно-зеленым орлом на лягушку. Кусты обгоняют тебя, и пока сродимую чаще Сроднишься с отвычки, а она уж безбрежна. Ряды кругляка, и роща редеет, и птичка Как гичка, и песня Как пена, и на Лазурь забирая нырком Душегубкой, и мимо И долго безмолвствует лес, Следя с облаков За пронесшейся шлюпкой. О, место свидания Малины с грозой, где в туче Рогами лишайника тычась, Горят, одуряя Наш мозг молодой Лиловые топи Угасших язычество 1917 год.